Он мельком увидел шалан на нескольких мужчин в синей форме, которые падали в ужасе, размахивая руками и ногами. Каладин рвался к бури, свету, точно утопающий в поверхности воды. Он не может умереть так. Небо принадлежит ему. Ветра принадлежат ему, щельи принадлежат ему. Он не умрёт, сил закричала. Жуткий, болезненный звук заставил все кости Каладина завибрировать.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 Юноша наконец-то сунул руку в кошель и вытащил сферы, но все они были пустые. Он принялся шарить по карманам и застыл, услышав неподалеку какой-то шорох. Скочил и развернулся, жалея, что безоружен. Но в ущелье озирал свет. Проступили похожие на веера, барацветы и лозы, не спадающие со стен. Куча щепок и мох тут и там на камнях. Был ли это голос? Он глядел на тени, что поползли по стене, и чувствовал себя сбитым с толку из-за нереальности происходящего. Потом из-за угла показалась бледная фигура в шёлковом платье с мешком на плече. Шалан давар. Увидев его, она вскрикнула, бросила мешок и попыталась опустить руки, а надаже уронила сферу. Каладин вышел на свет, вправляя себе плечевой сустав. "Успокойтесь", сказал он. Это я. — Буреотец! — воскликнула Шалан поспешно хватая упавшую на землю сферу. Она шагнула вперёд, ткнула в него своим фонарём. — Это и впрямь ты? Мостовик? Как? — Не знаю. — солгал он и глянул вверх. Жутко растянул шею и локоть болит, что хоть вой. Что произошло? — Кто-то снял аварийный стопор на мосту. — Что ещё за аварийный стопор? — Он опрокидывает мост в ущелье.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 Да, наконец проговорила она. Звучит логично. Вроде бы он её убедил. Хорошо. Нельзя, чтобы девушка начала задумываться над историями, которые рассказывают про колодินна благословлённого бурей. Никто не выжил, но он теперь знал наверняка, что ни Далинара, ни Адалина не было среди мертвецов. И Атуррак раз не заметил, что вот-вот случится покушение. Билось в голове у Колодина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 Неподалёку из-под мха выглядывали два черепа, словно наблюдая. Чуть подальше раздался плеск воды, и шалан завертелась как бешеная. Хотя ущелье и перестали для Колодина домом, он и не думал отрицать, что время от времени здесь было очень сложно сохранить присутствие духа. Внизу безопаснее, чем кажется. Попытался успокоить Колодин. В армии Садия сам не приходилось проводить здесь дни за днями, собирая вещи покойников. Просто следите, чтобы не напороться на спрей на гниение, а ущельные демоны, спросила Шалан, резко повернувшись в другую сторону, где по стене поспешно пробежал кремлец. Не разу их не видел. Это было правдой, хоть он и заметил как-то раз тень демона, который полз куда-то по отдалённому ущелью. Мысль о том вне его часто пробирала знов. Они встречаются не так часто, как об этом болтают. Настоящую опасность представляют собой великие бури. Понимаете, если пойдёт дождь даже далеко отсюда. Да, ливневый паводок очень опасная вещь в щелевом каньоне. Я об этом читала. Уверен, это нам очень поможет. Бросил колодин. Вы упомянули о мёртвых солдатах неподалёку. Она указала направление, и юноша пошёл туда. Шилан последовала за ним, держась его света. Он нашёл несколько мёртвых копейщиков, которых столкнули с края плато на верхо. Раны у них были свежие. Почти рядом с ними лежал мёртвый паршенде. Паршенде украшали бороду необработанными самосветами. Колодин коснулся одного, помедлил, потом попытался вытянуть буресвет. Ничего не произошло. Он вздохнул, склонил голову в знак скорби погибшим. Наконец вытащил из-под одного мертвеца копье и встал.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 И это вдвойне правда из-за нападения Паршенди. Кэл потёр подбородок. Возможно, нам стоит подождать главной экспедиции Далинара. Он говорил, что пойдёт этим путём, выискивая центр. Ведь осталось всего лишь несколько дней, так? Шалан побледнела, точнее, сделалась ещё более бледной, чем обычно. Её светлая кожа была такой странной. Из-за цвета кожи и рыжих волос она казалась очень маленькой рогаеткой. Далинар планирует выступить сразу же по окончании последней великой бури перед плачем. Она уже скоро. И с ней прольётся много, очень много дождевой воды. Выходит плохая идея, можно сказать и так. Он попытался представить себе, на что похожи великие бури здесь внизу. Кел видел последствия, когда мародёрствовал вместе с четвёртым мостом. Изувеченные, сломленные тела. кучи мусора, прижатые к стенам, застрявшие в щелях. Валуны размером с человека поводок легко тащил по ущельям, пока они не застревали между двумя стенами, и ну и раз на высоте футов 50. "Когда?" спросил он. "Когда случится эта великая буря?" Девушка уставилась на него, потом принялась копаться в сумке, перебирая листы и бумаги свободной рукой и удерживая сумку спрятанной в ткани защищённой рукой. С махом руки Виллея Лему поднести сферу, поскольку свою ей пришлось отложить. Он держал сферу, пока Веденко просматривала страницу с записями. "Завтра ночью", негромко проговорила она. "Сразу же после первого лунного заката". Колодин хмыкнул. Поднял сферу повыше и изучил ущелье. "Макс север от этого места, где упали", подумал он. "Выходит обратный путь"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 Мостовик двинулся в указанном им самим направлении, не дав ей даже малейшего шанса выразить своё мнение по этому поводу. Сдержав вспышку гнева, Шалан схватила свой мешок. Она сложила туда найденные у солдат мехи с водой и сумку. Девушка поспешила за колодчинами, и её платье зацепилось за веденька. Понадеялась, что это всего лишь очень белая ветка. Высокий мостовик проворно перешагнул и обхватил мусор, глядя только вперёд. Почему именно ему случилось выжить. Впрочем, она была рада, что хоть кого-то нашла. И идти здесь внизу в одиночку было бы неприятно. По крайней мерен был достаточно суеверным, чтобы поверить, что причина их спасения привратность судьбы и спрены. Она понятия не имела, как спасла саму себя, не говоря уже о нём. Узор пристроился на её подоле до того, как им повстречался мостовик. Спрен пытался объяснить, что жизнь ей сохранил Борисвет.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 Он маршировал как солдат, даже не задумываясь о том, что ей приходилось аккуратнее выбирать дорогу. Еденка не хотела цепляться юбкой за каждую ветку, мимо которой они проходили. Они достигли большой лужи, и моставик почти не сбавив темп, запрыгнул на бревно. Оно оказалось вполне сносным мостом. Шалан остановилась у края. Он оглянулся на неё, подняв сферу. Вы уже не потребуете опять отдать вам ботинки, верно?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 призналась Шалан. На расколотых равнинах их не должно быть. Здесь слишком холодно. Неужели оноросло где-то на побережье, а в такую даль его занесла великая буря? Протащив 4 сотни миль. Надеюсь, вы не потребуете задержаться тут, чтобы сделать набросок. О, не начинай. Шалан забралась на бревно и осторожно пошла по нему. Знал бы ты, сколько у меня набросков от этих деревьев. А вот сказать уже самое о других растениях, что росли внизу, было нельзя. Когда они продолжили путь, Шалан использовала сферу. Пришлось постараться, чтобы не уронить её, удерживая в собственной руке, одновременно неся в защищённой сумке, а на плече мешок, чтобы осветить окрестности. Вид был потрясающий. Десятки разновидностей лоз, красные, оранжевые и фиолетовые бутоны. Миниатюрные камнепочки и скрепуны, сбившиеся кучками, открывали и закрывали раковины, словно в такт дыханию. Спроны жизни мошками летали над зарослями сланцекорника, похожими на узловатые пальцы. Наверху такое мало кому доводилось видеть. Миниатюрные гонки зелёного цвета неспешно плыли сквозь ущелье к целой стене трубковидных растений толщиной с кулак.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 Нам приходилось ждать продвижения целой армии, но мы также могли перемещаться через центр любого плато. Теперь и нужно обходить каждое из них, и это сильно удлиняет путешествие. Что ж, по крайней мере, компания хорошая, моставик устремил на неё хмурый взгляд. "Для тебя?" уточнила Шалан. "Мне придётся слушать вослепит всё обратный дорого". "Конечно, нет", парировала она. "Тебя ожидает некоторое количество болтовни, немного ворчания" А также время от времени бессвязные выкрики, но не слишком много, если я не забуду, что лучше враг хорошего. Отлично. Ещё я учусь встречать без умолку, прибавила Шалан. Не терпится услышать. О, ну так ведь я как раз это и делаю. Моставик некоторое время сверлил её суровым взглядом. Шалан отвернулась. Он ей явно не доверял. Парень был телохранителем. Девушка сомневалась, что он многих удостаивал доверия.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 Из-за поступка, за который светлоглазым обурока плескали. Это моя вина, вина всех вам подобных. Каждый раз, когда одного из нас обманывает, продают в рабство, избивают или ломают, виноваты в этом все вы, потому что вы поддерживаете такой ход вещей, пусть и не напрямую. О, прошу тебя, схихидни челашалан. Мир несправедлив. Какой грандиозное открытие! Власти мучи и жестоко обращаются с теми, над кем властвуют. Невероятно. Когда же всё это началось? Он не ответил. Колодин привязал свои сферы на наконечник копья, сложив их в кошеле из белого платка, который нашёл у одной из письмоводительниц. С такой высоты сферы хорошо освещали для них ущелье. "И я думаю", проговорила Шалон Радиодоб 100, доставая собственную сферу.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 Я прошла специальное обучение, бросила она, отвернувшись. И ещё я коллекционирую лица. Это что за звук? Нельзя же просто так. Он умолк, заслушав скрежет, который доносился из одного ущелья и быстро усиливался. Каладин немедленно прикрыл импровизированный сферный фонарь ладонью, погрозив их хватьмо. С точки зрения Шалан это ничуть не помогло. Девушка рванулась к нему в темноту. схватила за плечо свободной рукой. Он её бесил, но всё-таки был рядом. Скрежет продолжался, камнем по камню или панцирем по камню. "Кажется, нервно прошептала она. Устраивается стяжение по перекрёккиванию в ущелье, где легко вызвать эхо, было не очень-то мудро". "Точно. Оно всё ближе", прошептала Шала. "Ага. Так что, побежали. Скрежет раздавался чуть ли не за следующим поворотом. Да, Каладин убрал руку от сферы и ринулся прочь от шума.